70-е Гуру. Высшее даяние в Духе. Можно порадоваться за тех, кто может давать. Но чтобы давать, надо иметь. А чтобы иметь, надо сперва получить. Следовательно, первая забота о том, как получить дары Духа, которые можно было бы раздавать людям. Всего легче их собрать, если не для себя собираются, но для тех, которые придут за получением, мы должны неизбежно прийти, ибо законом магнитного притяжения духа вне понимания человеческого, и получивший должен раздать.